Вера закричала. Вне себя от ужаса она кричала, что было мочи, звала на помощь. Она не слышала, какой переполох поднялся в гостиной, как упал перевернутый в суматохе стул, распахнулась дверь, и, перепрыгивая через ступеньки, мчались к ней мужчины. Страх заглушал все. Но тут в дверном проеме замелькали огоньки. Мужчины со свечами в руках ворвались в комнату, и Вера пришла в себя». «Какого черта? Что стряслось? Господи, что с вами?» Вера вздрогнула, сделала шаг вперед и рухнула на пол. Кажется, кто-то склонился над ней. Кто-то посадил ее, пригнул ее голову к коленям. Она была в полу забытье. Но тут кто-то закричал. «Ну и ну, посмотрите-ка сюда!» И она очнулась. Открыла глаза, подняла голову. Мужчины, сбившись в кучу, смотрели на потолок. Оттуда свешивалась длинная лента морских водорослей, тузко поблескивавшая при свете свечей. Вот что коснулось ее горло. Вот что она приняла в темноте за липкую, мокрую руку утопленника, вышедшего с того света, чтобы прикончить ее. Вера истерически захохотала. — Водоросли, всего-навсего водоросли. Теперь понятно, откуда здесь такой запах. И снова потеряла сознание. Тошнота накатывала волнами. И снова кто-то посадил ее, пригнул ее голову к коленям. Казалось, прошла вечность. Ей поднесли стакан, судя по запаху, ей налили коньяк. Она потянулась отхлебнуть, но что-то остановило ее. Тревожный сигнал сиреной завыл в мозгу. Она выпрямилась, оттолкнула стакан. «Где вы это взяли?» — сухо спросила она. Блор долго таращился на нее и только потом ответил. «Принес из кухни». «Не буду пить», — резко отказалась Вера. На какой-то миг все оторопели. Потом раздался смех Ломбарда. «Браво, Вера!» — одобрительно сказал он. «Вижу, здравый смысл вам не изменил, хотя всего минуту назад вы и праздновали трусы. Я спущусь, принесу непочатую бутылку» и он выскочил за дверь. «Мне уже лучше», — не слишком убежденно сказала Вера. «Я, пожалуй, выпью воды». Армстронг помог ей подняться. Шатаясь и цепляясь за Армстронга, Вера подошла к умывальнику. Пустила холодную воду, наполнила стакан. «Зря вы отказались от коньяка», — обиженно сказал Блор. «Как знать», — сказал Армстронг. «Я туда ничего не подсыпал!» — рассердился Блор. «Вы ведь на это намекаете!» «А я и не утверждаю, что вы туда что-то подсыпали. Но вы вполне могли это сделать. А не вы-то кто-то другой мог на всякий случай подложить в бутылку яду». В комнату влетел Ломбард. Он держал непочатую бутылку коньяка и штопор. Ткнул нераскупоренную бутылку Вере под нос и сказал... «Держите, голубушка, пейте смело!» Сорвал фольгу и вытащил пробку. «Хорошо, что в доме большие запасы спиртного. Очень предусмотрительно со стороны А.Н. Онима!» Веру убила мелкая дрожь. Армстронг подержал стакан, Филипп налил коньяку. «Выпейте, мисс Клейторн», — сказал врач. «Вы только что перенесли тяжелое потрясение». Вера отхлебнула коньяку, и на щеках ее снова заиграл румянец. Ломбард засмеялся. «Вот первое убийство, которое сорвалось!» «Вы думаете, мне хотели убить?» – прошептала Вера. «Ну да, ожидали, что вы от страха отдадите концы», – ответил Ломбард. «Такое может случиться, верно, доктор?» Армстронг уклонился от ответа. «Не могу вам сказать ничего определенного». Крепкий молодой человек со здоровым сердцем вряд ли умрет от испуга. С другой стороны... Он взял коньяк, принесенный Блором, окунул в него палец, осторожно лизнул. Лицо его хранило бесстрастное выражение. «Вкус вроде бы обычный, неуверенно», — сказал он. Блор, клокочат ярости, двинулся к нему. «Попробуйте только сказать, что я отравитель, и я вам сверну шею!» Вера, который коньяк вернул былую предприимчивость, поспешила отвлечь мужчин. «А где судья?» — спросила она. Мужчины переглянулись. «Не понимаю, что случилось. Мне казалось, он поднимался с нами. И мне», — сказал Блор, — «что скажете вы, доктор? Вы шли следом за мной». Мне казалось, он был позади меня. Разумеется, он не поспевал за нами. Возраст все же дает о себе знать». Они снова переглянулись. «Ничего не понимаю», — сказал Ломбард. «Отправимся на розыске», — предложил Блор и пошел к двери. Мужчины последовали за ним. Вера замыкала шествие. Когда они спускались по лестнице, Армстронг объявил. «Наверное, он остался в гостиной». Они пересекли холл. Армстронг время от времени громко звал. «Оргрейв! Оргрейв! Где вы?» Никакого ответа. Мертвая тишина, нарушаемая лишь тихим шумом дождя. Добравшись до гостиной, Армстронг замер на пороге. Остальные толклись сзади, выглядывали из-за его плеча. Кто-то вскрикнул. Судья Оргрейв сидел в глубине комнаты в кресле с высокой спинкой. По обе стороны кресла горели свечи. Но больше всего их удивило и испугало то, что судья был в судейской мантии и парике. Доктор Армстронг знаком остановил их, а сам нетвердый, как у пьяного походкой, направился к застывшему в кресле судье. Наклонясь, вгляделся в неподвижное лицо. Потом резким движением сорвал судьи парик. Парик упал на пол, Обнажился высокий лоб. Посреди лба зияло круглое отверстие. Из него вытекала густая темно-красная струйка. Доктор Армстронг поднял безжизненно повисшую руку, пощупал пульс. Потом повернулся к остальным и сказал бесстрастным угасшим запредельным голосом. «Судью застрелили». «Вот он, револьвер», — сказал Блор. Доктор продолжал тем же тусклым голосом. Его убили выстрелом в голову. Он умер мгновенно. Вера нагнулась, посмотрела на парик. «Вот она, серая шерсть, которая пропала у мисс бренд и алый клеенчатый занавес, который пропал из ванной», — сказал Блор. «Так вот для чего они понадобились», – прошептала Вера. Неожиданно раздался смех Ломбарда, громкий, ненатуральный смех. «Пять негритят судейство учинили, засудили одного, осталось их четыре!» «Конец кровавому судье Оргрейву! Больше ему не выносить смертных приговоров, не надевать ему черной шапочки!» «Последний раз он председательствует в суде. Больше ему не отправлять невинных на виселицу. Вот бы посмеялся Ситон, будь он здесь. Дон да бы живот со смеху надорвал!» Все были ошеломлены. Никто не ожидал, что Ломбард настолько потеряет власть над собой. «Ведь только сегодня утром, — прервала его вера, — вы мне говорили, что он и есть убийца!» Ломбард тут же опомнился, пришел в себя. «Вы правы», — сказал он тихо. «Что ж, значит, я ошибся. Еще один из нас оправдан. Слишком поздно».